Первый звонок. Даниил. Я дочитывал книгу, когда мне позвонил Эд. Был поздний вечер, блокнот я передал ему с утра, и причин для разговора не было. Сначала я удивился его звонку, нахмурился, пытаясь предположить, что случилось. Вроде бы на работе была не его смена. Неужели он решил отказаться от нашей Золушкой игры? В последнее время эта мысль не давала мне покоя и пугала. Что-то случилось? Обеспокоенно поинтересовался я, не скрывая своей озабоченности. «Золушка попросила скинуть тебе номер телефона. Говорит, ты попросил оставить, а она решила обойти ваши правила и...» Эд тараторил, словно куда-то торопился. «В общем, я выхожу из игры. Дальше сами разбирайтесь. Без меня. Приятного вам!» «Спасибо, что побыл нашим Купидоном», — усмехнулся я, предвкушая разговор с красавицей. Облегченно выдохнул, обрадовавшись тому, что ничего страшного не случилось. Наоборот, начиналось нечто хорошее и приятное. Благодарить на свадьбе будешь? Умаился я. Доброй ночи. Он отключился, а через пару минут от него пришла СМСка с ее номером. Некоторое время я размышлял: позвонить сегодня, подождать до завтра, оставить ей пару сообщений, но чем это будет отличаться от блокнота? А потом... Когда мне окончательно надоело сомневаться, я все-таки рискнул и позвонил ей. «Живем один раз! Почему бы не рискнуть?» Золушка взяла почти сразу же. Забавно, Золушка. Я не знал ни ее имени, ни ее лица, нигде она жила, почти ничего. Но грезил ею, как настоящий юнец. И считал ли я себя принцем, который мог бы осчастливить ее? Впрочем, из королевского замка она сбежала сама, роняя туфельки. «Ну, здравствуй, Дэн!» Услышал я по ту сторону трубки и радостно выдохнул. Ее сладкий, тонкий голосок был приятным и нежным. И взбудораженным, как и у меня. «Ты хочешь живое, настоящее свидание, или мы продолжим наше романтическое путешествие?» «А у тебя есть предложение?» — удивилась она. «Ты решил все наше общение свести к волшебству и загадочности?» «Почему бы и нет? Ведь наша жизнь коротка и должна быть яркой». «В эту субботу друг открывает клуб, и по этому случаю будет вечеринка, маскарад. Мы сможем встретиться, пообщаться, но сохранить приватность. Волшебство общения». Я шел в банк совершенно не зная, зачем я все это предлагал. Но мне хотелось удивить незнакомку. «О, это было бы здорово!» После небольшой паузы сказала она. «Расскажешь подробности? Очень интересно!» И, конечно же, я с удовольствием пустился в объяснение.